Глава 37. Крах комиссара Эшериха. Год, что последовал за самоубийством Энна Клуги, комиссар Эшерих сумел прожить относительно спокойно. Начальство не слишком докучало ему своим нетерпением. Когда поступило сообщение об этом самоубийстве, когда стало ясно, что хлипкий мужичонка ушел от допросов гестапо и СС, обергруппенфюрер праль разумеется, металл грома и молнии. Но мало-помалу все улеглось. Этот след окончательно остыл, пришлось поневоле дожидаться нового. Впрочем, дымовому уже не придавали большого значения. Тупое однообразие, с каким он всё время писал открытки одинакового содержания, которые никто не читал, не хотел читать, и которые лишь повергали людей в смятение или страх, выставляло его полным дураком. Эшерих, правда, продолжал прилежно втыкать флажки на карте Берлина. С известным удовлетворением он отметил, что к северу от Александр-плаца не торчали всё гуще. Наверняка там у этой птички гнездо. Второе заметное скопление, почти десяток флажков, располагалось южнее Нолендорф-плац. В этом районе домовой явно бывал весьма регулярно, хотя и через длительные промежутки времени. В один прекрасный день всему наверняка найдётся приемлемое объяснение. Никуда ты не денешься. «Все ближе подходишь, встречи не избежать», — посмеивался комиссар, потирая руки. Потом он опять занялся другими делами, более важными и безотлагательными. Один вроде бы псих, убежденный нацист, как он себя именовал, день за днем упорно слал министру Геббельсу чрезвычайно оскорбительные, зачастую порнографические письма. Сначала эти письма забавляли министра, потом стали раздражать, потом он пришел в ярость и потребовал наказать обидчика. Его тщеславие было смертельно уязвлено. Что ж, комиссару Эшериху повезло. За три месяца он сумел раскрыть дело похабника, как он его окрестил. Автор писем, кстати сказать, действительно член партии, причем из старых, был доставлен к господину министру Геббельсу, так что Эшерих мог отправить дело в архив. Он знал, что никогда больше о похабнике не услышит. Министр оскорблений не забывал. Дальше другие дела. В первую очередь дело молодого человека, который рассылал видным персонам папские энциклики и радиообращения Томаса Манна, подлинные и фальшивые. Ловкий парень, прищучить его было непросто. Но в конце концов Эшерих не сплоховал, и парень отправился в Плёц, прямиком в камеру смертников. А мелкий прокурист, которого внезапно обуяла мания величия, Он сделал себя генеральным директором несуществующего сталелитейного завода и писал конфиденциальные письма не только директорам действительно существующих заводов, но и фюреру, сообщая о катастрофическом положении в немецкой военной промышленности такие подробности, какие зачастую выдумать невозможно. Что ж, и этого пройдоха удалось поймать сравнительно легко. Круг людей, располагающих подобной информацией, был довольно узок. Да... Комиссар Эшерих добился значительных успехов. Коллеги уже поговаривали, что, вероятно, он скоро пойдёт на повышение. Год после самоубийства Клуги выдался вполне удачный. Комиссар Эшерих был доволен. Однако затем Эшериховы начальники вдруг опять стали задерживаться возле карты домового. Просили прокомментировать флажки, задумчиво кивали, когда их внимание обращали на скопление флажков к северу от Александр Плац, кивали ещё задумчивее, когда Эшерих показывал на любопытный выступ южнее Ноллендорф-Плац, а потом сказали. «И какие же у вас зацепки, господин Эшерих? Как вы планируете изловить вашего домового? После вторжения в Россию этот малый чрезвычайно активизировался. На минувшей неделе, кажется, пять писем и открыток». «Да», — сказал комиссар, — «и на этой уже три». «В чём же дело, Эшерих?» «Сами подумайте, пишет он уже, ох, как давно, сколько можно сидеть сложа руки. У нас тут не статистическое бюро регистрации изменнических открыток, вы любезный как-никак сыщик. Так какие имеются зацепки?» Припертый к стенке комиссар принялся горько сетовать на глупость двух женщин, которые видели этого человека и не задержали его, видели и даже описать не сумели. «Да-да, всё это хорошо, любезный, но мы тут говорим не о глупости свидетельниц, мы говорим о зацепках, какие отыскала ваша умная голова». Комиссар опять подвёл начальников к карте и тихонько сказал, что повсюду севернее Алекса торчат флажки. И лишь не очень значительная территория совершенно от них свободна. Вот там-то и сидит домовой. Там он открытки не оставляет, потому что там его хорошо знают, и он опасается, что его увидит кто-нибудь из соседей. Всего-навсего несколько улиц, населенных мелкими обывателями. Там он и сидит. А почему вы позволяете ему там сидеть? Почему давным-давно не провели обыски на этих нескольких улицах? Его же можно и должно там схватить, Эшерих? Мы вас не понимаем. Обычно вы действуете вполне конструктивно, но в этом деле одна глупость за другой. Мы просмотрели материалы. Взять хотя бы историю с Клуги, которого вы, несмотря на признательные показания, зачем-то отпускаете после чего вообще им не интересуетесь и даете ему совершить самоубийство, как раз когда он позарез нам необходим. Глупость за глупостью, Эшерих». Комиссар Эшерих, нервно покручивая усы, позволяет себе заметить, что Клуги не имеет решительно никакого отношения к автору открыток. Открытки появлялись как до, так и после его смерти. Я считаю, безусловно, правдоподобным его признание, что открытку он получил от незнакомца, который попросил, чтобы он где-нибудь ее оставил. «Ну что ж, считайте». А вот мы считаем необходимым, чтобы вы, наконец, что-нибудь предприняли. Всё равно что, но мы хотим видеть подвижки. Так что для начала проведите обыски на тех нескольких улицах. Посмотрим, что это даст. Что-нибудь да вылезет. Уголовщину ты не спрячешь. Комиссар Эшерих снова смиренно замечает, что хотя речь идет идёт всего о нескольких улицах, но обыскивать придётся почти тысячу квартир. Это крайне переполошит население, У людей без того нервы на пределе из-за участившихся воздушных налетов, а мы еще подольем масло в огонь. Далее, чего можно ожидать от обыска? Что мы, собственно, можем найти? Для своей преступной деятельности этот человек использует обыкновенную перьевую ручку, она есть в любом доме, пузырек чернил, тоже у каждого найдется, несколько почтовых открыток, то же самое, то же самое. Не знаю, на что мне ориентировать людей в этих обысках, не знаю, что именно надо искать. «Разве что прикажу действовать от противного. Автор открыток определённо не имеет радиоприёмника. Ещё ни разу я не обнаружил в открытках свидетельство того, что он черпает сведения из радиопередач. Временами он попросту плохо информирован. Нет, я не знаю, на что ориентировать обыски». «Но, дрожайший и любезнейший Эшерих, мы в самом деле вас не понимаем. Сомнений у вас сколько угодно, и при этом ни одного конкретного предложения». «Мы должны взять этого человека, причём быстро!» «И мы его возьмём», — улыбнулся комиссар. «Но вот быстро ли?» «Этого я обещать не могу. Так или иначе, он вряд ли будет писать свои открытки ещё два года». Они застонали. «А почему не будет?» «Потому что время работает против него. Посмотрите на флажки. Ещё сотни, и ситуация станет для нас куда яснее. Он чертовски упорный и хладнокровный, этот домовой». Но ему ещё и невероятно везло. Одним хладнокровием здесь не обойдёшься. Необходимо ещё и немножко удачи, и до сих пор ему немыслимо везло. Только тут точь-в-точь, точь, как в карточной игре, господа. Некоторое время игроку идёт хорошая карта, но потом всё, конец. Внезапно игра обернется против домового, а козыри будут на руках у нас. Шерих, прекрасно, Эшерих, прекрасно. Изощренная полицейская теория, мы понимаем. Только вот мы не любители теоретизировать, а, судя по вашим словам, придётся ждать ещё года-два, пока вы решитесь действовать. Это исключено. Так что будьте добры ещё раз хорошенько всё продумать и, скажем, через неделю доложить ваше предложение. Тогда и посмотрим, годитесь ли вы для завершения данного дела или нет. Хайль Гитлер, Эшерих! Позднее обергруппенфюрер Праль который в присутствии собственного высокого начальства поневоле помалкивал, еще раз прибежал в кабинет Эшериха. «Осел! Идиот! Думаете, я позволю болвану вроде вас позорить мой отдел? У вас неделя сроку!» Он злобно взмахнул кулаками. «И берегитесь, если за эту неделю вы ничего не придумаете, я с вами разделаюсь!» И так далее, и так далее. Комиссар Эшерих уже и слушать перестал. Недельную отсрочку комиссар Эшерих употребил по-своему. Вообще не занимался делом домового. Однажды он пошел на поводу у начальства, отступил от выжидательной тактики, которую считал правильной, и тотчас все пошло наперекосяк, а в результате Энна Клуги отправился на тот свет. Не то чтобы Клуги очень уж допекал его совесть. Никчемный жалкий болтун, жив ли, мертв ли, какая разница. Но из-за этого плюгавого мужичонки комиссар Эшерих заработал множество неприятностей. Потребовались изрядные усилия, чтобы закрыть однажды открытый рот. Да, той ночью, о которой он вспоминать не любил, комиссар очень разволновался. А как раз волнение этот долговязый бесцветный мужчина терпеть не мог. Нет, он не позволит еще раз вывести себя из упорного терпения, даже самому высокому начальству не позволит. Что с ним может случиться? Эшерих им нужен, во многих делах просто незаменим. Ну, поорут, потопают ногами. А в конце концов сделают единственно правильное, будут терпеливо ждать. Да, никаких иных предложений у Эшериха нет. Знаменательное совещание. На сей раз оно состоялось не в кабинете Эшериха, а в зале, под председательством одного из самых высоких начальников. Разбирали, конечно же, не только дело домового но и множество дел из других отделов. Критика, ругань, презрительные насмешки и следующее дело. «Комиссар Эшерих, будьте добры, доложите нам свои соображения по делу автора открыток». Комиссар доложил. Сделал небольшое сообщение о происшедшем и о выводах следствия. Сформулировал всё превосходно, кратко, точно, не без остроумия задумчиво поглаживая усы. Далее последовал вопрос председателя. И что вы можете предложить для завершения этого дела, которое тянется уже два года? Два года, комиссар Эшерих. Могу рекомендовать лишь терпеливые ожидания, иного выхода нет. Но, быть может, стоит передать дело для проверки господину-советнику уголовной полиции Цотту? На миг повисла мёртвая тишина. Затем послышались издевательские смешки. Кто-то крикнул «Лодырь!» А еще кто-то сперва напортачил, а потом на других сваливает. Обергруппенфюрер Праль со всей силы грохнул кулаком по столу. «Ну ты у меня попляшешь, мерзавец!» «Тихо! Успокойтесь, господа!» В голосе председателя сквозило легкое отвращение. Настала тишина. «Вот только что, господа, мы стали свидетелями поступка, который фактически почти равнозначен дезертирству. Трусливое бегство от трудностей, неизбежных в любой борьбе. Мне очень жаль. Эшерих, вы свободны от дальнейшего участия в данном совещании. Ожидайте моих распоряжений у себя в кабинете. Комиссар, белый как мел, он ничего подобного не ожидал, поклонился. Потом пошел к двери, на пороге щелкнул каблуками и, вскинув руку, гаркнул «Хайль Гитлер». Никто даже не посмотрел на него. И он вернулся к себе в кабинет. Распоряжения, о которых Эшериха предупредили, для начала явились в лице двух эсэсовцев, которые мрачно смерили его взглядом, после чего один из них угрожающе произнёс «Вам нельзя тут ничего трогать, ясно?» Эшерих медленно повернул голову к человеку, говорившему с ним в таком тоне. Тон был ему в новинку. Но не то чтобы совсем, просто по собственному адресу комиссар до сих пор его не слышал. «Рядовой эсэсовец? Да, видать, плохи дела у комиссара Эшериха. Расподобный тип позволяет себе этакий тон. Топорное лицо, сплющенный нос, тяжёлый подбородок. Явно склонен к грубому насилию. Умственно недоразвит, в подпитии опасен», — подытожил Эшерих. «Как там сказал тот высокий чин? Дезертирство?» «Смешно. Комиссар Эшерих и дезертирство. Впрочем, чего ожидать от этой братии? Они обожают высокие словеса, но потом обычно ничего не происходит. В кабинет вошли обергруппенфюрер Пралли, советник уголовной полиции ЦОТ. «Ну вот, значит, мое предложение все-таки принято. Для них это самое разумное решение, хотя даже пронырливый педант ЦОТ, по-моему, вряд ли сумеет выжать из данного материала что-нибудь новенькое». Эшерих собирается дружески приветствовать советника Цотто, просто чтобы показать ему, что передача дела его нисколько не обидела. Однако эсэсовцы бесцеремонно оттаскивают его в сторону. И малый с физиономией убийцы выкрикивает «Рядовые эсэс добыты якобы с арестованным». «Арестованный? Наверное, это я?» — удивлённо думает Эшерих. Слух он говорит. «Господин обергруппенфюрер, позвольте сказать, что... Заткни мерзавцу пасть!» Яростно рычит праль, вероятно, тоже получивший нахлобучку. Рядовой эсэс добыт кулаком врезает эшериху по зубам. Того пронзает свирепая боль. Во рту омерзительно тёплый вкус крови. Он наклоняется вперёд, выплёвывает на ковёр несколько зубов. И проделывая всё это совершенно машинально, даже толком не ощущая боли, он думает, «Надо немедленно внести ясность. Я, конечно, готов ко всему, обыски по всему Берлину». «Шпионы в каждом доме, где живут адвокаты и врачи. Я сделаю всё, что хотите, но вы никак не можете просто бить меня по морде. Меня, старого комиссара уголовной полиции, награждённого крестом за военные заслуги». Пока он, лихорадочно размышляя об этом, машинально пытается высвободиться из схватки эсэсовцев и снова и снова пытается заговорить, но из-за разбитой губы и кровоточащего рта говорить не в состоянии, обергруппенфюрер Праль подскакивает к нему, Обеими руками хватает за грудки и кричит. «Наконец-то мы с тобой разберемся, умник надутый!» Воображал себя большим хитрецом, когда читал передо мной свои высокоумные лекции, а? Думаешь, я не заметил, каким дураком ты считал меня и каким умником себя? Но теперь мы с тобой разберемся, ты у нас попляшешь, ох, попляшешь!» Секунду Праль вне себя от ярости смотрел на окровавленного подчиненного, потом выкрикнул. «Весь ковер вздумал изгадить своей поганой кровью, да? Глотай кровищу, сволочь, или я сам тебе морду отполирую!» И комиссар Эшерих, нет, жалкий, перепуганный человечишка Эшерих, который еще час назад был могущественным комиссаром гестапо, через силу, обливаясь холодным потом, глотал отвратительно теплую кровь, чтобы не запачкать ковер свой собственный ковер нет теперь уже ковер советнику уголовной полиции Цотта Обергруппенфюрер жадно следил за жалкими стараниями комиссара потом с сердитым дону отвернулся и спросил у советника вам еще нужен этот человек господин Цотт для разъяснений по неписанному закону давние сотрудники уголовной полиции откомандированные на службу в Гестапо при любых обстоятельствах держались за одно как, кстати, держалась заодно и эсэс, нередко против сотрудников полиции. Эшериху никогда бы в голову не пришло сдать эсэсовцам даже сильно провинившегося коллегу. Скорее он бы постарался скрыть от них и самую серьезную подлость. А теперь вот, увы, советник уголовной полиции, бросив на него беглый взгляд, холодно ответил. «Этот человек? Для разъяснений?» «Спасибо, господин обергруппенфюрер. Предпочитаю разобраться сам». Увидите, рявкнул обергруппенфюрер, — и поторопите его, парни!» В спешном порядке эсэсовцы выволокли Эшериха в коридор. Тот самый, по которому он ровно год назад, смеясь удачной шутки, пинком послал Баркхаузена. Теперь его самого спустили по тем же каменным ступенькам, и он остался лежать на том же месте, где в крови лежал Баркхаузен. Пинками его подняли на ноги и спустили по лестнице в подвал, в бункер. Все тело у него болело, а потом началось. Удар за ударом. скидывает цивильные шмотки, напяливай полосатую робу. Меж тем, как эсэсовцы бесстыдно, в открытую делят между собой его вещи. И по на удары, пинки, тычки, угрозы. О да, в последние годы комиссар Ашерих часто видел такое. И не считал неудивительным удивительным, ни предусудительным, ведь все это происходило с преступниками. А значит, по справедливости. Но что он, комиссар уголовной полиции Эшерих, причислен теперь к этим бесправным преступникам, не укладывалось у него в голове. Он же ничего не сделал. Только предложил передать другому дело, насчет которого все его начальники тоже ничего путного предложить не смогли. Всё разъяснится, Они наверняка вытащат его отсюда. Им ведь без него попросту не обойтись. А до тех пор надо держаться, не выказывать страха, даже боль надо скрывать. В бункер как раз притащили еще одного. Как тотчас выяснилось, мелкого карманника, который на свою беду вздумал обворовать подругу высокого начальника штурмовиков и был схвачен с поличным. Теперь его приволокли сюда, видно, еще по дороге здорово поколотили. Искулящий бедолага, воняющий собственными экскрементами, елозил на коленках по полу, снова и снова обнимая ноги эсэсовцев. «Только не бейте, ради Пресвятой Девы Марии не бейте, пощадите!» «Господь вам за это воздаст!» Эсэсовцы забавлялись, пинали несчастного, вцепившегося в их ноги, коленками в лицо. Воришка с криком валился на пол, потом опять глядел на их жестокие физиономии и, полагая, что высмотрел на одной из них тень жалости, опять принимался за свои причитания. И с этим вот червяком, с этим вонючим трусом всемогущего комиссара Эшериха посадили в одну камеру.